Растер, в худшем случае, мог оглушить человека, лишить его сознания, парализовать, но не убить. Впрочем, это зависело от регулируемой мощности луча. Он увидел, как луч из его оружия прошел сквозь светящийся контур человека в районе груди, уперся в стену сейфа и погас, не причинив непрошенному визитеру ни малейшего вреда. Призрак не обратил на выстрел внимания. В его поведении вообще ничего не изменилось. Казалось, он попросту не видел Логинова и продолжал свое медленное, плавное движение. Он пересек комнату, остановился перед сейфом, затем сделал еще шаг, выставив перед собой руки, как ходят слепые. Потрясенный Логинов стоял совершенно неподвижно. Тем не менее, его тренированный мозг, несмотря на панику и какой-то древний иррациональный страх, отмечал мельчайшие детали происходящего. Когда призрак повернулся к нему боком, его очертания не изменились. Теперь... У него появилось лицо. Вернее, не само лицо, а лишь профиль, какие иногда вырезают из темного листа бумаги уличные художники. Только у призрака профиль был светлым на темном фоне. Полупрозрачный светящийся туман заполнял изнутри более яркую линию контура. Их разделяло теперь не более метра. Он видел перед собой светлый обрис человеческого тела во весь рост. Он отметил, что человек высок, что у него длинные руки, и узкие плечи. Возможно, именно сама тождественность с человеческим телом вызывала страх у всех, кому доводилось сталкиваться с призраками раньше. Эта последняя мысль вспыхнула в его мозгу как сигнал тревоги. Появление призрака означало начало новой волны захвата. А призрак между тем коснулся своей вытянутой рукой поверхности сейфа. Затем он сделал странное движение, словно засовывал руку в какую-то глубокую дыру, и тут же извлек ее наружу. Во внешней обстановке и в самом сейфе ровным счетом ничего не изменилось. Логинову удалось наконец взять себя в руки и приглушить остатки страха. Необычная ситуации сама по себе не могла вывести из равновесия его тренированную психику, но наглость и безнаказанность, с которой их враги орудовали в самом сердце штаба землян, руководящего всеми операциями по борьбе с захватом, потрясли его. Призрак не спеша продолжал свою работу у сейфа. Логинов видел движение его рук и тела, но во внешней обстановке по-прежнему ничего не менялось. Логинов бросил отчаянный взгляд на панель приборов охраны. Их датчики не отметили ничего постороннего. Не велась даже съемка помещения. Она прекратилась в тот момент, когда приборы закончили опознание самого Логинова. Возможно, свечение призрака было слишком слабым. Возможно, оно существовало лишь на сетчатке его собственных глаз. Покончив с сейфом, все так же осторожно призрак двинулся к стене кабинета Шведова и пропал в ней. Вернее, даже не пропал, а каким-то неведомым образом втянулся в панель. И как бы растаял в ней. Логинов лихорадочно искал на столе кнопку общей тревоги. И вдруг замер. Тревога давно должна была включиться самостоятельно. Любое физическое воздействие на аппаратуру этого кабинета, даже движение обыкновенной мыши должно было вызвать тревогу. Но ее не было, а следовательно, не было никакого воздействия. Это всего лишь галлюцинация, проекция в его мозг, весьма похожая на те психологические проекции, которые совсем недавно сыграли с ним злую шутку в зале гаместон центра Возможно, это остаточное явление после припадка в игровом зале, а вовсе не настоящий призрак призраках отмечали отсутствие материальности, но не до такой же степени, чтобы сверхчувствительная система охраны этого кабинета ничего не заметили. Если сейчас он поднимет тревогу, ни один прибор не подтвердит того, что здесь только что произошло. И не будет никакого призрака. А будет долгое, тоскливое разбирательство, бесконечные психологические тесты. А экспедиция на Таиру тем временем уйдет без него. Он проглотил горький комок этих мыслей и все же потянулся, превозмогая себя к кнопке тревоги. И тут щелкнул лазерный выстрел. Логинова спасло лишь обостренное чувство опасности. Крохотная красная точка, появившаяся на панели одного из охранных устройств за секунду до выстрела, осталась бы незамеченной обычным посетителем. Однако Логинов увидел ее и, не успев еще понять, что произошло, плашмя бросился на пол. Верное излучение боевого лазера прошло над его головой. Он знал, что в охранных устройствах запрещено использование оружия, работающего на поражение. Тем не менее, скрытый в панели входной двери лазер выстрелил. Логинов неподвижно лежал на полу, задержав дыхание. Он боялся даже шевельнуться. Любое его движение могло привести в действие какой-нибудь из многочисленных охранных устройств. Он не знал, какие еще сюрпризы его ожидают. Автоматы выведены из-под контроля программ. В этом не осталось сомнений. Они программировались так, что не могли открывать огонь на поражение по живому человеку. После его опознания по контрольной карте должны были заблокироваться все боевые системы. Тем не менее этого не произошло. Кожа на обожженном затылке горела, но луч пронесся над ним буквально в нескольких миллиметрах. Только сейчас он начинал понимать, что произошло. По фону с ним говорил не секретарь Шведова а кто-то другой, хорошо умеющий подделывать голос. Он попался на уверенности в том, что канал прямого фона нельзя подслушать. Используя именно этот канал, его и заманили в ловушку. С леденящим спокойствием, словно речь шла о ком-то постороннем, он подумал, что на этот раз ему не выбраться. Операции, связанные с захватом, рассчитывались противникам безупречно. И раз уж они удостоили его персону своим особым вниманием, Ему не уйти отсюда живым. Его спасали пока лишь выдержка до да хорошего знания охранных систем. Те, кто построил ловушку, хотели покончить с ним одним ударом. Но лазер реагировал только на движение, и насколько он помнил, верное излучение, простреливающее весь кабинет, немного не доходило до пола. Однако ему совершенно не хотелось проверять, как низко мог опуститься луч лазера на собственной шкуре. Он лежал в неудобной позе, Рука немелой затекла, неестественная выгнутая шея ныла и чесалась, а ковер, которому прижималась его щека, отвратительно вонял какой-то гадостью. Возможно, так пахло мышиной отрава. В поле его зрения находилась ножка стола, желанный и недосягаемый порог входной двери, ведущий в коридор.